Глава вторая Выйдя из комнаты, дверь которая отъехала в сторону, исчезнув в стене, я оказался в широком коридоре с овальным сводом и закругляющимися кверху стенами. Под ногами эластичное покрытие, чуть пружинящее при ходьбе, на стенах через равные интервалы, круглые плафоны светильников. Выглядел коридор так, будто его проложили прямо внутри скалы, но холодом при этом от стен не тянуло. «А должно он бы». Вытянув руку, я прикоснулся к стене. «Хм, теплое. Как будто сам камень тепло излучает. Всё и чудесатее, чудесатее. Впрочем, кажется, тёплый камень – последнее чему мне стоит сегодня удивляться. Ладно, куда-то мне нужно идти. Я же не знаю, где именно ждёт меня пресловутый мастер Эйланд Или... Ха, кажется, всё-таки знаю. Стоило мне подумать о мастере Эйленде». Как я почувствовал настойчивое желание повернуть не налево, как собирался сначала, а направо. Памятая о рассказе голоса про память былой личности, я подчинился позыву и бодро зашагал по пружинищей дорожке. Через несколько десятков метров появилась развилка. Главная дорога продолжала вести прямо, а боковое ответвление слегка под уклоном уходило влево и вниз. Прислушавшись к инстинктам, я повернул влево. «Удобная штука этот внутренний навигатор», Если бы не он, я даже не знаю, что делал бы. Не дорогу же спрашивать, особенно учитывая, что пока и не у кого. А, нет, ошибся. Если бы понадобилось, нашел бы у кого спросить. Мне навстречу двигалась парочка. Стражников, наверное. По крайней мере, именно это понятие всплыло в сознании. Уж не знаю, чем именно, при взгляде на этих двоих. Одинаковая сине-чёрная форма поверх курта камзолов, таких же, как на мне, что-то вроде нагрудников. На головах легкие шлемы. В центре нагрудника эмблема, герпы или шеврон подразделения, уж не знаю, что это, треугольный синий щит, в который вписан стилизованный черный кулак в навороченной перчатке, от которого во все стороны расходятся ломаные лучи, ну или что-то на них похожее. Через плечо у бойцов висели. хм гляди-ка, винтовки, напоминает бельгийскую FN 2000 только в еще более футуристичном обвесе. Хотя куда уж футуристичнее, казалось бы, приблизившись ко мне, бойцы синхронно грохнули кулаками по груди. Похоже, честь отдали и, учтиво, склонили головы. «Лорд Дэймон, «Ага, это типа поздоровались». Я в ответ степенно кивнула. «Так, кажется, все сделал правильно». Бойцы проследовали дальше, не выказав никакого удивления. «Лорд, подишь ты!» «Гля, приятно оказывается!» «Кажется, в нашей реальности вам не погиб чеславный аристократ. Лорд с планеты Земля. Ага». Тоннель снова разветвился. И я снова без тени сомнения свернул влево, чтобы через пару минут оказаться перед массивными металлическими дверями, закрытыми. Помню, как отъехали в сторону двери в комнате прямым приближении, я смело двинулся вперед и чуть не врезался в металл носом. Хм, похоже, здесь это не так работает. А как? Я помогла рукой перед дверью, в надежде найти скрытый датчик движения, и даже подпрыгнул, безрезультатно. Так, я что, все-таки не туда свернул или делаю что-то не так? Я отступил на шаг и осмотрел дверь. Большая, во все пространство коридора, по центру эблема, которую я уже видел на нагрудниках стражников. Видимо, все же герб. Так, а это что? Прямо по центру на самом гербе виднелась выемка, по очертаниям напоминающая ладонь. Ага, ну ясно. Балбес я невнимательный. Зеркало в комнате вон тоже не работало, пока я к нему не прикоснулся. Я вытянул правую руку и вложил ладонь в углубление. Контур герба мигнул синим, и дверь лепестками разъехала из стороны. «Мой лорд, вы опаздываете!» Послышался низкий приятный голос, в котором отчете услышалось укоризна. Шагнув через порог, я огляделся. В центре просторного круглого зала, украшенного синими штандартами с изображением всего того же герба, стоял высокий крепкий мужчина. Аккуратная борода с проседью, густые каштановые волосы, зачесаны назад, виски выбриты, так же, как у меня. Одежда тоже наподобие моей, на поясе клинок духа. Эйланд Старк, мастер оружия рода Старков. Для меня мастер Эйланд. Мой учитель, наставник и старший друг на протяжении последних десяти лет. А еще мой двоюродный дядя. Во как! «Простите, учитель!» Остановившись перед наставником, я склонил голову. «Ха, «Я это прощу!» — усмехнулся в борду Эйланд. «Но сегодня ты заставляешь ждать не только меня!» «Что с тобой, Дэймон? Ты забыл, какой сегодня день?» «Нет, учитель», — продолжил я, не поднимая головы. «Я... я волнуюсь». «Ну же, Дэймон», — усмехнулся мастер. «Тебе-то чего волноваться? Я уверен, все будет замечательно. Такого развитого источника я не видел уже много лет. Разве что у твоего отца. Хорошая наследственность». «Лиана тоже дочь моего отца», — зачем ты начал спорить я. Но она не прошла инициацию. Элан дохмурился. Ты сам прекрасно знаешь, почему так произошло. И я бы на твоем месте помалкивал об этом, особенно при матери. Она любит Лиану, но сам понимаешь. Да, учитель, покорно проговорил я. Сам понимаешь, блин, да ни хрена и не понимаю. Черт, может, стоило разыграть амнезию с самого начала? «И вообще, не же будущему мастеру оружия раскисать, словно барышни. Стряхнись, Дэймон! Все будет хорошо». Наставник шагнул ко мне, взял за плечи и, правда, хорошенько встряхнул. «А теперь пойдем, Там, наверное, все уже собрались. Скоро начнется церемония». Мастер повернулся и пошел прочь, явно ожидая, что я двину следом. Но я и не стал обманывать ожиданий. Подойдя к одной из трех дверей, таких же, как и та, через которую я попала в зал, мастер Эйлом приложил ладонь к углублению и шагнул через порог. Я последовал за ним». Мы вошли в небольшую круглую комнату без дверей и окон. Дверь за нами закрылась, и мы оказались в полной темноте. Это еще что за новости, для чего меня перевели в темную комнату? Однако, прежде чем я успел выразить недоумение, по глазам ударила вспышка яркого света. Затем послышался звук открывающейся двери, учитель подтолкнул меня к выходу. Я сделал шаг и замер на пороге. Я ожидал увидеть то же место, из которого попал в комнату тренировочный зал, всплыло в сознании. Однако, вместо этого... «Лорд Эйлон Старк, мастер оружия рода Старков, и лорд Дэймон Старк!» провозгласил кто-то невидимый и заиграла бравурная музыка. «Ух ты ж чёрт! К такому же изменению готовила! Твои ж дивизия, ты что у них тут телепорт, что ли?» Окончательно поняв, что если продолжу удивляться всему подряд, мозг попросту не выдержит, я постарался отключить эмоции и просто осмотреться, бесстрастно фиксируя происходящее. Огромный круглый зал, украшенный гобеленными штандартами, расчерченный тремя красными дорожками на манера знака «Пасифик». Одна дорожка спускается по ступеням с небольшого возвышения, на котором стоим мы с мастером Айландом. Вторая — ее зеркальное отражение с левой стороны зала. Третья, центральная и более широкая, одним концом теряется в сводчатом тоннеле, второй же тянется вперед, Туда, где у далекой противоположной стены тускло поблёскивает металлом какая-то странная сферическая конструкция. Сходятся дорожки примерно в середине зала. Зал полон людей. Люди стоят с обеих сторон дорожек, отделенные от них лишь золоченными канатами на стойках, да невозмутимыми стражниками, стоящими через каждые несколько метров спиной к толпе и замершими, словно каменные изваяния. Стражники стоят и по окружности зала. Гвардеются, поправляют меня память. При виде меня по залу проносится вздох, кто-то что-то кричит приветственно. «Твою мечту, да чего здесь вообще происходит?» «Не стой, иди. Веди себя естественно», – проговорил голос у меня в голове. «Это что вообще такое?» Я выпрямился, спустился по ступеням и не спеша пошел вперед, глядя по сторонам, степенно кивая и надеясь, что выгляжу не совсем идиотом. «Это день твоего рождения», – хмыкнул голос. Дэймону сегодня исполняется 18 лет. Забыл?» «Ну точно, еще ж Ильяна с днем рождения поздравляла. Но какого черта? Откуда столько народа?» «А сколько, по-твоему, должно быть гостей на дне рождения наследника рода?» Слегка иронично усмехнулся голос. «Чего? То есть вот этот вот лорд – это не простая вежливость? Охренеть!» Демон Старк – единственный законный сын Эйвара Старка, главы рода Старков Хранителей, наследник и будущий мастер оружия», – пояснил голос. «Если, конечно, его примет колыбель. Но ты не переживай, примет». «Колыбель? Это еще что?» Я сегодня уже два раза это слово слышал. Скоро поймешь. не отвлекайся. Я шел по дорожке, степенно раскланивался с окружающими, с кем-то короткими кивками, с кем-то более степенно, на миг задерживая подбородок в почти пережатом груди. Причем делал я это совершенно спонтанно и естественно. Кажется, включилась пресловутая память носителя, который явно что-то понимал во всех этих пафосных телодвижениях. Толпа в зале выглядела неоднородно. Сейчас я шел между просто практичной и неброско, даже, наверное, дешево одетыми людьми. Чуть дальше одежда начинала походить на мое одеяние. Ну а в центре зала можно было различить расшитые камзолы, разноцветные мантии, пышные платья. Блин, неофеодализм какой-то. Постепенно я продвигался туда, где прямо на дорожке, рядом с очень красивой женщиной, стоял статный мужчина в богатом камзоле, гвардейском нагруднике и черной мантии, седой бородой и волосами. При взгляде на этих двоих у груди у меня потеплело. «Лорд Эйвор и леди вора, проговорил голос. «Родители демона. «Ага, понятно». Мы вышли на то место красной дорожки, где она соединялась с центральным проходом, повернули и направились к моим родителям, продолжая кивать и раскланиваться. «Эй, Дэймон!» — Послышался чей-то нагловатый скрипучий голос. «Как дела, братишка?» «Удачной инициации! Не облажайся там!» Я повернул голову на звук и почувствовал, как сознание затапливает ненавистью еще до того, как рассмотрел говорившего. Слева за спинами гвардейцев стояла группа в одинаковых черных сером одежда с уклоном в милитаре. А может, это и правда форма? Откуда мне знать, в какой-то мире одеваются военные? Группа большая, человек двадцать, и на всех надеты глубокие капюшоны, скрывающие лица. Поправка почти на всех. Один из группы без капюшона, и именно ему его надеть и стоило бы. Высокий и крепкий парень с огненной рыжей шевелюрой, правильными аристократическими чертами, пожалуй, его можно было бы назвать красивым, если бы не одно «но». Красивой была лишь правая половина его лица, левая же была изуродована жестокими шрамами, оставшимися от кошмарного ожога. Один сплошной рубец, пугающий пустотой пустотой глазницы. И именно на Рыжего был направлен поток безумной, практически осязаемой ненависти, поднимающейся из самых глубин моего естества. Перед глазами мигнуло, и я на миг будто отключился. Из богато украшенного зала я переместился куда-то в другое место. Я вешу над пропастью, цепляясь за крошащийся камень, а надо мной нависает это лицо, только еще без шрамов, и намного моложе. «Как ты, братик, держишься?» Губы Рыжего кривятся в ехидной ухмылке. — Давай, малыш, наследник Старков должен быть сильным, очень сильным или мертвым. Что, не хватает сил в твоих пальчиках, да? — Ой, как жаль, братик, как жаль, малыш. — Но ничего не поделать, нужно быть сильным или умереть. Третьего не дано. Камни крошатся под сломанными, окровавленными ногтями, тело постепенно сползает в бездну, а сознание затапливает отчаяние. — Бранд! — тонкий ломающийся голосок. — Бранд, помоги! Рыжий качает головой. «Нет, Дэймон, ты должен помочь себе сам, иначе какой ты наследник?» Силы покидают слабые детские руки, пальцы разжимаются, соскальзывают с камней и... В последний момент, когда мое тело уже срывается в пропасть, усмехающегося Рыжего сметает мощной плеухой, а меня перехватывает сильная надежная рука и одним движением вздергивает вверх. Встряхнув голову, я ошатнулся и едва не упал, наткнувшись на мастера Эйланда. Тот невозмутимо поставил плечо, возвращая меня в исходное положение, и чуть слышно пробормотало. «Спокойно, молодой лорд, спокойно». Я мазнул взглядом по ухмыляющемуся рыжему и снова пошел вперед, оставляя людей в черно-сером за плечом. «Дерьмо! Что это было?» «На вашем языке это называется флешбэк, проговорил голос. Ты видела сцену из прошлого Дэймона. Тьма и пустота. Хм, насколько же схожи ваши матрицы. Фантастика. Что это за ублюдок? С ублюдком ты очень точно угадал. Это Бранд. Бастард Эвер Старка. Он старше Дэймона на пять лет. И до рождения Дэймона Эйвор не чаял в нем души. Даже собирался официально признать его как сына. Когда родился Дэймон, внимание Эйвора сместилось на него. И Бранд возненавидел парня. После того, как много лет назад Бран попытался убить наследника, Эвар жестоко наказал его и изгнал из рода. Позже Бран попросил прощения, но отношения со старками у него остались натянутыми. В основном Бран бродит по пустошам в компании своих дружков дикарей. На церемонии инициации его, скорее всего, пригласили из вежливости. Его лицо, последствия того наказания, да, ему есть за что ненавидеть Дэймона. А, а следовательно и меня. Прекрасно. Этот урод выглядит опасным. Так и есть. Постарайся держаться от него подальше. Постараюсь. Между тем мы продвигались дальше. По мере приближения к родителям носителя наряды вокруг становились все богаче и изысканнее. А взглядом по толпе, я почувствовал странное томление в груди. Снова не мое чувство. Блин, очень странно все это. Так, что это? Будто увидел что-то приятное. Куда я там смотрел? Пытаясь найти источник томления, я присмотрелся, и меня будто под дых с размаху приложили. В окружении людей в красных одеждах со стилизованным огненным цветком на гербах стояла невероятной красоты черноволосая женщина в яркалом платье с узким корсажем и внушительным декольте. Корсаж едва сдерживает рвущуюся наружу пышную грудь, в ложбинке которой покоится кулон на узкой цепочке. Несколько языков пламени, переплетённый причудливым образом, Я не очень хорошо разбираюсь в драгоценностях, но видно, что это — работа настоящего мастера. Поймав себя на том, что непозволительно долго пялись на грудь дамы, хоть и определенно заслуживающий самого пристального внимания, я поднял взгляд выше и едва не утонул в огромных голубых глазах, в глубине которых отвязно плясали веселые бесенята. Да, эта женщина определенно знает, какой производит эффект, и ей это нравится. Но почему она вызывает такие эмоции у Дэймона? Несмотря на свою красоту, для него она старовата. А, все, понятно. Вот кто на самом деле виноват в том, что у меня сейчас трясутся коленки. Рядом с женщиной стояла ее практически точная копия, только в два раза моложе. Грудь не такая пышная, да и декольте поскромнее. Но в остальном... Да, у носителя губа не дура. Интересно, кто это? Миледи Игнис. Мастер Эйлен склоняет голову и незаметно тычет меня в бок. Леди Коралл. Поклон в сторону девушки. Я запоздал и склонил голову. Девушка степенно протянула руку, и прежде чем до меня дошло, что нужно сделать, пару секунд нещадно тупила. Но потом исправился. Уж не знаю, память носителей помогла или до самого дошло. Я взял тонкие, изящные пальчики в руку, аккуратно поднес их к губам и коснулся легким скользящим поцелуем. После чего выпрямился, глядя девушке в глаза и задерживая ее руку чуть дольше, чем позволяет приличие. Щеки девушки вспыхнули румянцем, и она резко вырвала руку. Во взгляде брезгливость? Фу, кажется, взаимости Дэймон добиться пока не успел. Та еще штучка. Совладав с эмоциями носителя, я едва заметно усмехнулся и двинулся дальше. На то, чтобы преодолеть оставшиеся метры, ушло несколько минут, в течение которых пришлось раскланиваться и источать любезности. В ближайшем окружении лорда Эйвора и леди Теворы количество благородных дам и господ просто зашкаливало. С удивлением увидел Лиану, переодевшуюся в долинное, в полусинее платье. Вокруг нее еще несколько человек в черно синем У многих тот самый герб, который я уже видел на стражниках, гвардейцах и штандартах. Герб дома Старков. Это надо понимать мои родственники. К сожалению, как ни напрягал я память, припомнить, кем они мне приходятся, так и не смог. Ладно, позже вспомню. Или голос поможет. Сейчас же главное закончить с этой матью инициацией, чем бы она ни была. и поскорее свалить к себе в комнату. От новых впечатлений голова кругом идет. Еще немного, и начну совершать ошибки». Наконец я остановился перед родителями носителя, обозначил уважительный полупоклон и замер, ожидая дальнейших распоряжений. Лорд Эйвер помедлил несколько секунд, затем сделал шаг вперед и взял меня за руку. «Ты готов, сын?» — спросил вполголоса, с трудом подавив дрожь. Я поднял взгляд и твердо ответил. «Готов, отец». Хорошо. Он кивнул, выступил вперед и поднял руку. Гомон в зале мгновенно стих. По ушам ударила прямо таки звенящая тишина. Кажется, если в другом конце зала сейчас пролетит муха, я услышу ее жужжание. Сегодня особенный день. Хорошо поставленный приятный голос отца разнесся по всему залу. Сегодня один из старков достиг совершеннолетия и обретет силу. Сегодня наша семья станет еще сильнее. «По залу пронесешь поток», – кто-то начал хлопать в ладоши. Но новый жест Айвора снова заставил присутствующих замолчать. «Сотни лет Старки стоят на страже мира и спокойствия. Сотни лет они берегают покой и защищают великие дома от тварей изгиблых земель. Старки – защитники и хранители. И сегодня мой сын Дэймон войдет в колыбель, чтобы стать Старком не только по крови, но и по призванию. Сегодня он пройдет круг предков». и произнесет клятву Хранителя, и настанет на одного больше, а, как известно, один Старк». Эйвор сделал паузу, и фразу за него закончил зал. «Сто тысячи!» Прокатилось под сводами много голоса эхо, а гвардейцы в этот момент стали по стойке смирно и ударили бронированными кулаками в грудь. Эйвор повернулся ко мне и неожиданно тепло произнес: «Иди, сынок». Оступив в сторону, он освободил мне путь, и я сделал первый шаг к металлической громадине за его спиной. Больше всего эта штуковина похожа на... Хрена узнать, на что она похожа. Огромная металлическая сфера, собранная из сотен восьмиугольников, в центре сферы красуется все тот же герб, сжатый кулак в боевой перчатке с расходящимися от него треугольными лучами. «Колыбель! Что ж это за хрень такая, а?» «Иди, смелей!» — поторопил меня голос. Я едва заметно пожал плечами и пошел вперед. Когда до сферы осталось несколько метров, вокруг неё вспыхнуло синее свечение, и у меня в голове отчётливо прозвучал холодный женский голос. «Нарушение охранного периметра. Идентификация объекта». Я ошарашенно замер, а из-под центрального смиугольника вырвался синий луч, прошелся по моей фигуре и исчез. Тот же бесстрастный голос констатировал. «Первичное сканирование завершено. Ограниченный доступ разрешен». Для полного доступа разблокируйте генетический замок. Чего? Блин, ну охренеть. Я и до этого в шоке от происходящего был, а сейчас совсем в осадок выпал. Внешне тут чистый феодализм, но, блин, с пушками, телепортами, световыми мечами. А теперь еще и это. Генетический замок, надо же? Офигеть можно. Я шагнул к колыбели, и на одном из восьми угольников подсветился печаток ладони. Ага, это мы уже проходили. Шагнуть вперед, приложить руку... Генетический анализ. Совпадение 93%. Отклонение в пределах нормы. Доступ разрешен. Уровень доступа полный выше. Добро пожаловать в проект Колыбель. Несколько восьмиугольников провернулись, собрались в одну линию и превратились в люк, створки которого разъехались в стороны. Из люка к моим ногам мягко опустился пандус. По залу пронесся шепоток, послышались редкие возгласы, а потом в зал взорвался овацией. «Колыбель признала наследника! Предки приветствуют Старка!» Разнес на толпой голос Глашата. Или кто тут у них за мегафон работает?» Я повернулся к толпе и успел заметить, как прячет улыбку в параде Лорд Эйвор, и как смахивает слезинку леди Тивора. «Ага, значит, это прям событие?» Железяка могла меня и не признать? «Видимо, да. Не зря же ли она говорила что-то такое. Да и голос тоже». В голове наконец оживают шестеренки. Кажется, впервые с момента переноса я начал что-то понимать. Колыбели, чем бы она ни была, оборудована генетическим замком, который открывается только если генный код совпадает с заложенный в механизм последовательностью, причем даже некий процент погрешности допускается. О чем это говорит? О том, что внутрь попасть могут только члены одной семьи, рода, клана, неважно, остальным ширишь, как Лиане, например. Вспомнился разговор с мастером Айлендом на эту тему. «Ты сам прекрасно знаешь, почему так произошло, и я бы на той месте помалкивал об этом, особенно при матери». «Это чего получается? Лиана не единоутробная сестра мне? Но почему тогда она не считается бастардом?» «Тьфу, блин, Санта-Барбара какая-то!» или игра престолов, ага». Вспомню свою новую фамилию, усмехаюсь. Все совпадение случайно? Ох, блин, о чем я думаю вообще? Нужно бы вернуться к действительности. Вон и папенька с дядей рожем не корчит, явно намекая, что я сейчас должен что-то сделать». «Знать бы только что». «Видя мою заминку, на помощь приходит дядюшка». «Дэмон, Колбель признала тебе, Но прежде чем ты шагнёшь в неё, обретёшь силу Старка, ты должен произнести клятву Хранителя». Элан говорит мягко, но в его словах мне слышится упрек. «Ну да, он, наверное, сто раз объяснял племяннику, как проходит ритуал, а тот стоит и тупит». «Ну, будем надеяться, что все это спишут на волнение. Клятва, блин, надеюсь, я не по памяти читать нужно будет». Возвращаясь к дяде, остановлюсь напротив него. Тот смотрит сукоризный и остёгивает от пояса клинок. «Повторяй за мной». Слышу шёпот, тянусь за собственным клинком, беру его в руку. «Этот меч...» Голос дяди звучит громко и торжественно. Повторяю за ним, и мой голос чуть дрожит. «Символ моего духа и знак моего рода. Он мой по праву рождения. Он мой по заветам предков. Он мой по долгу хранителя. Я Эйлон Старк». «Я Дэймон Старк! В этот день! В этот день! Клянусь!» «Секундочку!» — послышался вдруг из зала звонкий голос, перекрывающий клятвы. Глаза дяди сверкнули злостью. Голос мишнем продолжил. «А что, церемония изменилась? Мне казалось, что до принесения клятвы должно быть что-то еще. Разве нет?» По залу пронесся я недовольно голо, а я поморщился. Я уже слышал сегодня этот голос, и он мне не понравился. Бранд, Бастар Тейвора. Какого хрена ему надо?» Кашусь на отца, тот сверкает глазами и поднимает руку. Голос тихает. «Это не обязательно», — мрачно проговорил он. «Пустая формальность, которая не имеет значения». По его виду понятно, что сейчас он уже жалеет о том, что пригласил своего незаконно рожденного отпрыска на церемонию, но сделать ничего не может, по крайней мере, прилюдно. «Да? Ну так и если это так незначительно, что мешает соблюсти ритуал? Избавимся от формальности! Послушаем клятву и отправимся, наконец, пировать!» Голос бастарда звучал нарочитого удушевленно, Что он задумал? С каждой секунды происходящее нравится мне все меньше. Эйвор поморщился. «Блин, да что такое?» Нетерпеливым взмахом руки, успокоив загомонившую толпу, Эйвор произнёс, видимо, ту формулу, которую ждал Бранд. «Прежде чем новый хранитель произнесет клятву, «Я должен спросить, есть ли в этом зале человек, который может сказать, что Дэймон Старк недостоин этого звания?» «Есть!» — снова послышался голос бастарда, и, судя по интонации, он явно доволен. «Конечно, есть!» «Тогда говори, или умолкни навеки!» В голосе отца послышались раскаты грома. Он явно очень зол на Бранда, хоть и не понимает, что за клоунаду тут решил устроить. Бастард же тем временем перебрался через канаты и оказался на красной дорожке, прямо напротив Айвара. Глядя ему прямо в глаза, начал чеканить. «Я Бранд Старк по праву крови, непрезнанный сын лорда Эвора Старка. Заявляй во всеуслышание. Демон Старк недостоин силы и звания хранителя и мастера оружия, потому что он сопляк и хлюпик, не способный защитить даже собственную задницу, не говоря уже... «Довольно!» рявкнул отец, покрываясь красными пятнами бешенства. «Стража, выбросьте этого шута!» «Ну вот», — опустил голову Бранд. «Я так и знал, что по-хорошему не получится. Что ж, прощай, отец». И прежде чем кто-либо успел отреагировать, рука Бранда нырнула под плащ, а в следующий миг Эйврос и странно дернулся. Стоя на своем месте, я во все глаза смотрел на сине -черное, будто окутанное самой тьмой лезвие клинка духа, выходящее из спины отца. Сверкнув глазами в мою сторону, Бранд гаденько усмехнулся и проговорил. «Да начнется жатва!» В звенящей тишине его слова прозвучали особенно зловеще. А потом в зале разверся ад.